Ходожа, порывшись в роскошной корзине с фруктами, которую Магдермот верил поставить в номер, выбрала яблоко и принялась его есть. В это время раздался телефонный звонок. Мистер Трент вежливо приветствовал гостей и интересовался, все ли в порядке. Искренне заверив его, что все в ажуре, дорогой Уоррен, даже в моих гостиницах не могло бы быть лучше, Окиф принял приглашение отобедать сегодня вечером с владельцем Сент-Грегори. «Будем очень рады», — любезно заявил Окиф. «Кстати, Уоррен, я восхищен зданием». «Этого-то я и боялся», — сухо сказал Трент. Окиф заржал. «Поговорим вечером, Уоррен. Немного и о делах, но мне главное не терпится побеседовать с выдающимся владельцем гостиницы». Когда Окиф положил трубку, Додо спросила, сморщив лобик, «Керти, если он такой выдающийся, зачем он продает?» Он, как обычно, ответил серьезно, хотя знал заранее, что до нее это не дойдет. «В основном за тем, что мы уже живем в другом веке, и он этого не знает. В наши дни хорошо содержать гостиницу — это только полдела. Надо еще и в бухгалтерии разбираться». «Хи-хи!» засмеялась Додо. «Смотри, какие большие яблоки!» Второй звонок, последовавший сразу за первым, был из телефона автомата в вестибюле гостиницы. «Хелло, Огден!» — сказал Окиф, когда его собеседник назвал свое имя. «Я как раз читаю ваш отчет. В телефонной будке в вестибюле находился засеющий человек с болезненно желтым цветом лица. Человека звали Огден Бейли. Он жил на Лонг-Айленде». а в гостиницу записался две недели тому назад под именем Ричарда Фаунтейна из Майами. Будучи человеком осторожным, он не стал звонить ни из своего номера, ни по внутреннему телефону. Деловито, отрывисто он доложил. «Мистер Акиф, есть еще несколько вопросов, по которым я бы хотел дать более подробный отчет. Появились некоторые дополнительные сведения, вам любопытно будет узнать». «Отлично», — «вотяга». «Через пятнадцать минут жду вас у себя». Положив трубку, Окиф весело обратился к Додо. «Вот и славно, что нравятся яблоки. Если бы не ты, я бы уже давно положил конец всем этим праздникам по случаю сбора урожая». «Да не так уж они мне нравятся». Ее детские голубые глаза уставились на него. «Но ты их никогда не ешь. Мне ужасно жалко, что они пропадают». «В гостиницах ничего не пропадает», — заметил Акиф. «Что бы ты ни оставил, кто-нибудь другой этим поживится, как правило, кто-нибудь из служащих». «Моя мама обожает фрукты». Додо отломила гроздь винограда. «Она бы от такой корзины была на седьмом небе». Акиф взялся было за финансовый отчет, но отложил его в сторону. «Хочешь послать ей такую корзину?» «Прямо сейчас?» «Конечно». Он поднял трубку и вызвал цветочную лавку при гостинице. «Говорит О'Киф, кажется, это вы послали мне в номер фрукты?» «Да, сэр», — ответил обеспокоенный женский голос. «Что-нибудь не так? Нет, все в порядке. Я хотел бы, чтобы вы послали заказ по телефону на точно такую же корзину в город Акрон, штат Огайо. А расходы поставьте мне в счет». Он протянул Дадо трубку. «Дай им адрес матери и скажи, что передать». Додо переговорила, повесила трубку и заключила Окифа в нежное объятия: «Керти, какой ты милый!» Ее искренняя радость передалась Окифу. «Странное дело», — подумал он. «Она так же падкая на дорогие подарки, как и любая ее предшественница. Но почему-то глупые мелочи вроде этой корзины радуют ее больше всего». Он прочел бумаги в синей папке. Ровно через 15 минут раздался стук в дверь, Додо пошла отворить и привела двух мужчин с портфелями. Это были Огден Бейли и его помощник Шон Хоу, который был моложавым подобием своего начальника. Окиф подумал, что лет через 10 у Хоуа будет такое же сосредоточенное и желто-бледное лицо, результат бесконечных бдений над балансовыми сводками и расходными ведомостями. Магнат встретил их весьма сердечно. Огден Бейли, он же в нынешних обстоятельствах Ричард Фаунтейн, был одной из самых ответственных фигур в организации Окифы. Кроме опыта бухгалтерской работы, он обладал еще и редчайшей способностью проникать в любую гостиницу –